Глава 7 Волнение, равного которому Александр не испытывал уже несколько месяцев, охватило его. Шафран слабела на глазах, и его тревога усилилась, когда она очнулась и ее вырвала в мусорное ведро. Спор с ней лишь усугубил его состояние. Под предлогом, что ему нужно обдумать ее предложение дождаться врача, он поддался искушению и принялся наводить в кабинете порядок. Осторожно смахнув осколки с пола на лист бумаги, он протёр стол своим батистовым носовым платком, который пропитался желтыми каплями на настоя шалотля. Складывая бумаги в стопки, он успокоился, слыша их шуршание. Расставляя книги по полкам, он наслаждался их скольжением и шумом, которые они производили. Шафран сидела молча, время от времени проверяя, как продвигаются синие линии. Ее взгляд часто опускался на голые ноги, Похожие на виноградную лозу синие отметины поднимались по ним все выше. Когда Александру понадобилось выйти в туалет, Шафран предложила запереть ее в кабинете ключами из ее сумочки. Так никто не увидит, как я валяюсь на диване с голыми ногами, с натянутой улыбкой произнесла она. В поисках ключа он прошел мимо пары аккуратно сложенных чулок, не зная, смеяться ему или нет. За те полчаса, что они провели в запертии в кабинете доктора Максвелла, в коридорах стало тише, так что не услышать раскатистый хохот доктора Беркинга было невозможно. Он с шумом поднимался по лестнице, мимо которой только что прошел Александр, возвращавшийся в кабинет доктора Максвелла. «Ни в коем случае об этом не может быть и речи!» — с насмешкой произнес доктор Беркинг, и его голос разнесся по выложенному плиткой коридору. Доктор Беркинг так громко топал и пыхтел, поднимаясь по ступеням, что за этими звуками было не разобрать, что ответил другой мужской голос. Александр тихо выругался. Встреча с Беркингом была сейчас самым неуместным, что могло произойти. Он ускорил шаг. «И я уже сказал, что это не проблема. Все знают, что он раздобыл финансирование не самыми чистыми средствами, так что это неудивительно». Толстяк-профессор с грохотом поднялся по лестнице и остановился, чтобы достать носовой платок и промокнуть блестящее от пота лицо. Другой мужчина, худой и стройный, со светлыми волосами, то ли белокурыми, то ли седыми, хмуро посмотрел на Беркинга. Последний заметил стоящего в холле Александра, и Уэштон напряженно сжалась под ложечкой, когда профессор ухмыльнулся и направился к нему. «Эштон, мой мальчик, вы еще тут? Что вы здесь делаете?» «Пора бы уже разгуливать с какой-нибудь красивой пташкой!» От его раскатистого смеха Александра передернула. Александр подумал, не следует ли ему притвориться, что он возвращается в офис. Он стоял посреди холла и, без сомнения, выглядел подозрительно. «Пташкой, сэр?» — рассеянно повторил он. «Да, Эштон, с пташкой! С женщиной!» Лицо Беркинга покраснело от напряжения. «Мне нужно готовиться к экспедиции, а птицами и свежим воздухом я успею насладиться в Бразилии», ответил Александр, выдавив из себя подобие улыбки. Он заставлял себя смотреть на Беркинга, а не на свет, проникающий из-под двери кабинета Максвелла, чтобы Беркингу не пришло в голову заглянуть к шафран. «Конечно, Эштон, конечно, но я слышал, что в Бразилии много видов птиц с пышным, ярким оперением». Беркинг подмигнул ему налитыми кровью глазами и пошевелил бровями, имея в виду явно не птиц. Александр открыл рот, чтобы ответить, но Беркинг вдруг рассмеялся. «Или все потому, что птичка уже в клетке, а, Эштон?» Беркингу почти удалось перейти на нормальный тон, который в его представлении являлся шепотом. Он кивнул головой в сторону двери, перед которой они стояли. «Не хотите, чтобы вас беспокоили, а Эштон? Кто там у вас? Мисс Эверли?» Александр прокашлялся, ненавидя себя за то, как его взгляд метнулся к двери. «Это не... не надо, не надо!» Беркинг подмигнул. «Я бы пользовался преимуществом, пока это возможно. Редкая птичка, такую нечасто поймаешь. Поделитесь потом секретами своей техники». Александр стиснул челюсти изо всех сил, стараясь выглядеть просто смущенным. Не стоит привлекать еще больше внимания к нему или шафран, споря с выводами Беркинга. Пойдем, Глаз, не будем мешать молодым. Нас ждет работа!» Рявкнул Беркинг, обращаясь к своему спутнику, и хлопнул его тяжелой ладонью по спине, чего бледное лицо Глаза сморщилось. Он кивнул Александру, явно не так сильно одобряя его предполагаемое похождение, как Беркинг, и они скрылись в конце коридора. Александр скользнул в кабинет и подошел к шафран, которая сидела, вытянув шею и глядя на дверь. Ушел? прошептала она. Теперь ее лицо выглядело не просто бледным, а смертельно бледным. «Надеюсь, он удалился в свой кабинет», — сказал Александр. «Вы в порядке?» Шафран отвернулась, но Александр успел заметить выражение ее лица. Оно было похоже на мрачное облегчение, которое он видел на лицах своих однополчан, когда после безжалостных ударов артиллерии воцарялась тишина. Благодарность за отсрочку в сочетании с усталостью от постоянного напряжения. На лице, которое он больше всего привык видеть улыбающимся, этот взгляд привел его в ужас. «Не думаю, что он сюда войдет. Она вопросительно посмотрела на него. «Кажется, он решил, что мы... проводим время вместе», — пробормотал он. Судя по тому, как она отвела взгляд, ему не следовало этого говорить. Как и все остальные, он слышал ходившие по зданию сплетни. В отличие от большинства, он списал историю о ее неудачной попытке соблазнить заведующего кафедрой на злобные пересуды, особенно учитывая, что Беркинг был свиньей. Но, возможно, в слухах таилась доля истины. «Конечно, именно так он и думает», — пробормотала шафрана и покачала головой. «Не могли бы вы взглянуть на мои руки? Мне не видно, как распространяются синие линии». Александр кивнул и сел на стул. Она следила за его движениями, когда он коснулся ее руки. Испещренная прожилками кожа была гладкой и прохладной на ощупь. Он поднял на нее глаза. «Вы это чувствуете?» Она покачала головой, широко раскрыв глаза. «Нет, я вообще ничего не чувствую». Проглотив страх, Александр нахмурился и посмотрел на ее рукав. «Вы позволите?» Шафран твердо кивнула. «Да». Александр бережно расстегнул маленькую жемчужную пуговицу у ее локтя. Он надеялся, что она не заметит, как дрожат его руки, особенно правая, и не примет это за ребячество. Под тонкой синей тканью обнаружилось еще больше линий, изуродовавших белизну ее кожи. Он поднял глаза и увидел, что Шафран хмурится, прикусив нижнюю губу. Он тут же убрал руки с ее плеча. «Я не хотел ставить вас в неловкое положение». «Нет», — быстро сказала Шафран. «Вы ничего не сделали. Я знаю. То есть это наука, а не...» её глаза искали его глаза. «Я вам доверяю». Она произнесла это так, словно сама только сейчас это осознала. Он криво улыбнулся, чтобы скрыть странное ощущение, которое вызвали ее слова. "Боюсь, я не оставил вам особого выбора". Наградой ему послужила слабая улыбка. "Полагаю, что так". Она слегка поёрзала, словно пытаясь сесть прямее. В результате шафранца скользнула еще ниже, а ее юбка задралась на несколько дюймов выше колен. Оба колена посинели. Чтобы отвлечь внимание, Александр похлопал шафран по плечу. «А это, чувствуете?» «Да». Он стал хлопать ее по руке дюйм за дюймом, пока, как ему показалось, не нащупал порог. Он располагался немного выше локтя. «Закатайте мне рукав», — проинструктировал его шафран. «На столе есть ручка. Отметьте, где заканчиваются линии». Так вам будет проще определить момент, когда они начнут отступать. В блокноте было написано, что на все уйдёт несколько часов, но прошёл уже почти час. Я считаю, что мои симптомы отступят раньше. Ведь я приняла всего лишь отвар, а не сам лист. Александр быстро закатал рукав и вытянул ее руку, чтобы осмотреть. На ощупь кожа была холодной. Шафран нахмурилась, заметив линии на внутренней стороне рук, тянущиеся вверх, как ветви дерева к небу. Александр точкой отметил место, где заканчивалась самая длинная линия. Ни один из них не упомянул о том, чтобы повторить процедуру с ее ногами. Однако Александру пришло в голову, что ей может быть холодно, учитывая, насколько холодной была ее рука. Он снял пиджак и накрыл ее ноги. «О, спасибо!» — пролепетала Шафран, и ее щеки порозовели. Когда Александр осторожно опустил руку Шафран, положив ее ладонь ей на колени, Поверх края его пиджака. Она спросила. «Вы не сделаете несколько заметок?» Благодарный за возможность чем-то заняться, Александр записал все, что вспомнил о скорости и особенностях проявления симптомов шафран. А затем добавил и собственные наблюдения. Когда он оторвал взгляд от бумаг, тень, отбрасываемая куполообразным зданием Уилкинса на внутренний двор, сменилась более глубокими и прохладными сумерками. Те полчаса, что Шафран предлагала подождать, давно истекли. Закончив с заметками, Александр попросил разрешения еще раз осмотреть ее руку. «Хорошая идея», — согласилась Шафран, и ее лицо просветлело. Он не знал, чему она радуется. Тому, что скоро сможет управлять своими конечностями или тому, что симптомы будут прогрессировать. Её энтузиазм по поводу научного аспекта эксперимента не ослабевал. Черная точка на внутренней поверхности ее руки оказалась значительно выше того места, где заканчивались синие линии. Шафран улыбнулась. «По крайней мере, теперь мы знаем, что нам не придется торчать здесь всю ночь». Ее улыбка погасла, и в широко распахнутых глазах мелькнуло недоверие. «Я имею в виду... Я не...» Она выглядела так, будто хотела бы закрыть лицо руками. «Я знаю, что вы не имели в виду ничего такого». Александр снова пробежал взглядом заметки и записал последние данные. «Я не придаю большого значения слухам, Шафран. Как и тому, что говорит Беркинг. Или на что намекает». Шафран долго молчала. «Я встретилась с ним, чтобы озвучить свое предложение по исследованиям для экспедиции в марте. Он говорил мне ужасные, отвратительные вещи. Она посмотрела на свои руки». Александр собрался заверить ее, что она не обязана делиться такими вещами, но она торопливо продолжила. Он притянул меня к себе, схватил и поцеловал, если это можно так назвать. Шафран вздрогнула. Я убежала, прежде чем он успел сделать что-то еще. Он споткнулся о ковер и упал, а потом вошел его помощник. Она удрученно вздохнула. Итак, вы видите, что слухи слухи лишь отчасти. Все в нем кипело и бурлило от возникших в голове образов и пылало жарче стыда, которым были пропитаны ее последние слова. «Мне жаль», — пробормотал он. Она нервно рассмеялась, потупив взор. «Не говорите глупостей. Вы не сделали ничего плохого. По некоторым меркам Беркинг тоже ничего не сделал. И мне не следовало идти к нему в офис, ведь я знала, что у него репутация «Вашей вины тут нет» буркнул Александр. Она быстро взглянула на него, а он добавил более мягким тоном. «Вы не можете винить себя за его поведение. Мне жаль, что так произошло». «О!» — Шафран сделала паузу. «Я... я это очень ценю, Александр». Повисло неловкое молчание. Александру хотелось сказать очень многое, но ничто из этого не казалось ему неправильным, неуместным. Кивнув на ее руку, он произнес: «Симптомы понемногу отступают. Не хотите ли стакан воды или, может быть, чай?» Она кивнула, и к тому времени, когда он вернулся, синие отметины опустились до локтей. Сияющая сияющей улыбкой Шафран сообщила, что может двигать обеими руками и ногами, и продемонстрировала это довольно неуклюжим образом, после чего настояла, чтобы он все записал. Они оба согласились с тем, что линии исчезают быстрее, чем появились. Александр никогда не признался бы в этом вслух, но происходящее вызывало в нем живейший интерес. Александр принес ей стакан воды, помог отпить из него и решил расставить по полкам оставшиеся книги. Когда руки полностью освободились от линий, шафран размяла и потёрла их друг от друга, после чего осторожно взяла стакан и с улыбкой допила воду. Осталось небольшое напряжение, и все. Не зная, что делать дальше, Александр послушно записал информацию. «Мне пора». Он удивленно поднял глаза и вскочил на ноги, чтобы поддержать ее в случае необходимости. Она поднялась с дивана и оперлась рукой о подлокотник. «Но вы только что пришли в себя». «Думаю, я смогу идти. Мне нужно домой». Её голос прозвучал терпеливо и устало. Не успел он снова возразить, как шафран выпрямилась, и он опешил от ее близости. Ее лицо находилось в нескольких дюймах от его груди. Шафран отшатнулась, и он взял ее за плечи, чтобы поддержать. Она посмотрела на него, слегка нахмурив брови, и тихо произнесла. «Спасибо, Александр. Простите, вы не могли бы оставить меня на минутку?» Александр не стал спорить и вышел в коридор, чтобы она могла оправить одежду. Разумеется, он не мог настаивать на том, чтобы она и дальше оставалась запертой с ним в кабинете. Она выглядела, на удивление, здоровой, и, если верить блокноту доктора Максвелла, никаких других последствий не должно было возникнуть. Они вышли в холодную ночь. Александр держал шафран под руку и вызвал ей такси до дома. Она заверила его, что соседка по квартире за ней присмотрит. Такси растворилось в непрерывном потоке вечернего транспорта. «Как это не глупо?» — размышлял Александр, медленно возвращаясь в свой кабинет. Но эксперимент «Шафран» удался. Синие линии на коже, тот факт, что она не впала в кому, все это указывало на то, что миссис Генри отравили не Лианой Шалотля. Но как это поможет следствию? Если полиция не поверила письменным заметкам, то с какой стати она должна верить словам женщины, которая испытывала к доктору Максвеллу настолько сильные чувства, что приняла яд с целью доказать его невиновность?